Глава третья. Потомок Кровавого Влада. Сколько-то времени спустя, позабыв об оставленном на вышке манто, они такое как доковыляла до своей комнаты и упала в объятия Максимова. Выслушав ее сбивчивый рассказ, он поначалу выразил сомнение в его достоверности. «Граф Ингерас вампир? Пьет человеческую кровь? Брось, Нелли, ты что, веришь во все эти байки про вурдалаков?» «В байки не верю», — ответила Анита, понемногу обретая спокойствие. «Но в то, что видела своими глазами, да. Это все от расстроенных нервов. Во время болезни ты бредила, у тебя были галлюцинации. Вот и сейчас какие-то остаточные явления. В кабинете, ты сама говоришь, было темно, тебе и привиделось». «Привиделось?» — взвелась Анита, заговорила горячо и яростно. «Он стоял от меня в пяти шагах. Я держала в руках бутылку и бокал, я видела пятна на них, я знаю, что это такое. Может быть, вино? Нет, именно в эту бутылку граф переливал кровь из миски, кровь Орейли. Куда он пошел сейчас, ты знаешь? Нет. А я догадываюсь, он пошел за новой порцией, кому-нибудь из тех, кто живет в замке. Я видела, вернула побелевшая Вероника, он шел по коридору с миской, с трепицами. — Все, как вы, обсказали, а из глаз чуть не искры пыхали. — Не ври! — осадил ее Максимов, но она запротестовала. — Вот вам крест, Алексей Петрович, он к китайцу пошел, сами можете поглядеть. — И погляжу. Максимов, уверенный, что над ним подшучивают, встал со стула. — Не ходи туда, Алекс! — взмолилась Анита. Он упрямо вскинул голову. — Пойду, и если все это выдумки... Не досказав, он вышел в коридор. Они-то с Вероникой остались одни, вздрагивали от любого звука. «Мне мамка рассказывала», — начала Вероника жарким шепотом, поглядывая то на дверь, то на окна. У них в деревне был один такой. Сперва помер, а после из могилы вылез и ходил ночами кровушку сосать. Жену свою до капли выпил, потом детишек, а там уже и за прочую родню принялся. И что, всю деревню извел? Не успел. Мужики на сходке порешили облаву на него устроить. Изловили, отрубили голову, сунули ему в рот камень, сердце из груди вырезали и в пепел обратили. Потом заколотили его в осиновый гроб, через крышку пулей серебряной прострелили, а когда закопали в землю, воткнули сверху кол и могилу кипятком облили, чтоб не смел больше вылезать. Надо же, какие сложности! С ними, с упырями то есть, иначе нельзя. Старики в деревне умные были, научили, что да как делать. Ему надо еще жилы под коленками перерезать, а на гробовую крышку маковых зерен насыпать побольше. А это зачем? Чтоб он их по ночам считал. Поверье есть, покуда он все маковые зерна не сочтет, из могилы ему не встать. Пустомелье Вероники произвело на Аниту благотворное действие. Страх мало-помалу стал уходить. Она даже застыдилась того, что смогла поверить во все эти басни. Вероника подметила полуулыбку, появившуюся на устах барыни, нахохлилась. Зря вы, Анна Сергеевна, я истинную правду говорю. Так ты считаешь, что граф Ингерес тоже умер, а потом воскрес? А то как, вы разве сами не подмечали, какой он? В чещобе живет, слуги у него сплошная нечисть, свету солнечного лекается. «Рожа белая, что твоя известка, и чесноку в рот не берет». Я у кухарки, у страхолюдины этой, спрашивала третьего дня, отчего это в замке ни разу чеснока к столу не подавали. Она промычала чего-то, прикинулась, будто не понимает. Может, и правда не поняла? Я уж ей и на пальцах показала. Нет, она и знать не знает, что это такое. Не держит здесь чеснок». А это, чтоб вы знали, от вампиров вернейшее средство. Еще боярышник можно у дверей положить, розу дикую с шипами или чертополоха пучок. Да где их возьмешь среди зимы-то? Вероника еще долго развивала бы тему защиты от кровопийцы, но тут возвратился Максимов. Он был серьезен и хмур. Ну как? Подступила к нему Анита. Что видел? Видел графа, ответил он без энтузиазма. В самом деле у китайца. Нацедил у того крови в миску, да прямо через край и выпил. «Всю?» — ахнула Вероника. «Всю. И знаете, он как пьяница был, который без водки на стенку лезет, а когда шкалика порожнит, сразу доволен и счастлив». «Что я говорила?» — торжествующе воскликнула Вероника. «Упырь, он и есть упырь. Ему без чужой крови нипочем не прожить». «А что китаец?» — допытывалась Анита. Ничего, сидел, трубку курил. Такое впечатление, что для него это дело привычное. Мне кажется, что все жители замка делятся с графом своей кровью. Это их своеобразная плата за то, что он приютил их у себя и содержит. Теперь понятно, зачем мы ему понадобились, не желала угомониться Вероника. Этими он уже накушался, на свежатину потянуло, обождет немного и за нас примется». помяните мое слово, высосет до капельки». Анита схватила с кровати подушку и швырнула ею в горничную. «Вероника, перестань!» Но Максимов возмущение супруги не разделял. Убедившись, что граф действительно не прочь отведать крови, он перестал быть скептиком и принялся отстаивать совсем другие позиции. «А если она права, зачем еще мы могли бы ему понадобиться? Алекс, и ты туда же, вспомни!» Граф ни разу не обращался к нам ни с чем подобным, и у него довольно много людей, чтобы не испытывать недостатка в этом... деликатесе. Значит, по-твоему, мы должны сидеть спокойно? Лично я после сегодняшнего бежал бы отсюда, куда глаза глядят. С каких это пор ты стал таким пугливым? Я не пугливый, просто я всю жизнь имел дело с людьми, а не со сверхъестественными силами». «Я уверена, что ничего сверхъестественного в графе нет. Всему должно быть земное объяснение. И ты хочешь его найти. Непременно. Я уже все решила». Традиционно в таких случаях Максимов прикусывал язык и шел на попятный. Но только не сегодня и не здесь, в вампирском чертоге. Он со всей твердостью сказал, что на сей раз ни в каких расследованиях Аниты принимать участие не будет. а займется поиском способа, с помощью которого можно покинуть это чертово гнездо». Вероника с тревогой следила за развернувшейся полемикой. Кончилось тем, что Анита предложила компромисс. «Я составлю для Йонутса список того, что мне необходимо. Подозрений это не вызовет. Попрошу привезти поскорее. Значит, завтра-послезавтра Йонус отправится за покупками. Ты поедешь с ним и выведаешь дорогу из замка». «Так он и взял меня с собой». Он ни о чем не будет знать, ни он, ни граф. Это как же? В замке, насколько я поняла, две повозки, графская карета и телега, на которой Йонус ездит за продуктами. Но завтра у него нет резона брать телегу, поклажи будет немного, а карета куда более легкая и ходкая. Скорее всего, именно на ней он и поедет. И что? Я знаю этот тип карет. Там под сиденьями есть пустое пространство. По сути, ларь, и он просторный. Ты залезешь туда заранее, еще до того, как Йонус выкатит карету во двор. План был сопряжен с известным риском, но Максимов согласился. Он готов был на что угодно, лишь бы не сидеть сложа руки. В тот вечер не спали допоздна, проговаривали детали предстоящей авантюры. Анита предложила написать письмо на имя генерал-лейтенанта Дюгамеля, комиссара России в Валахии и Молдове, фактического правителя этого края. Максимов нашел предложение разумным и немедленно бросал текст. Многоуважаемый Александр Осипович, трое подданных Российской империи находятся в замке графа Ингераса на территории Трансильвании. Обстоятельства нашего пребывания здесь заставляют предположить, что мы не столько гости графа, сколько его узники, однако нет оснований утверждать это с полной ответственностью. Просим ваше превосходительство изыскать возможность связаться с нами через какое-либо официальное лицо. Ниже следовали подписи Аниты и Максимова с указанием титулов и точного адреса в России. Максимов заклеил послание в конверт и написал имя получателя в двух вариантах – кириллицей и латиницей. Готовое письмо положил в карман своего пиджака. «Постараюсь передать это с кем-нибудь из местных. Надеюсь, польстятся на деньги». Ближе к утру Аниту охватило волнение. План, казавшийся таким простым, вдруг стал вызывать у нее сомнения. Это все потому, что она очень беспокоилась за Алекса. А вдруг этому Квазимодо вздумается поднять сиденье, и он тебя обнаружит? «Тогда я его застрелю», — сказал Максимов и показал заполненный патронами Паттерсон. Лишнего он с собой не брал, только оружие, кошелек с деньгами, письмо — ломать хлеба и фляжку с вином, изрядно разведенным водой. Последнее было сделано по инициативе Аниты. Объяснила она так. «Пьяным не будешь, от жажды не умрешь, но и от скуки тоже». Перед тем, как рассвело, Максимов прокрался к сараю, пристроенному с южной стороны замка. От перворота хитрым ключом залез в карету и спрятался под скамейку. Он тоже знал этот тип карет и не сомневался, что места под сиденьями хватит для одного человека. Правда, внутри этого вместилища, рассчитанного, конечно же, не на пассажиров, скопилось немалое количество пыли, и самой сложной задачей оказалось не расчихаться и не раскашляться. Максимов пролежал так два или три часа, прежде чем, наконец, изволил явиться горбун. В карету он не заглянул. Но Максимов почувствовал, как пол плавно качнулся, а вскоре послышался цокот копыт. Карету поводило туда-сюда. Это Йонутс впрягал в нее лошадей, и вот она тронулась в путь по присыпанной снегом тропе. Максимов сгорал от нетерпения. Он положил себе выждать не менее часа, но уже минут через пять после отъезда его терпение лопнуло. Он приподнял сиденье над собой, осмотрелся. В карете не было никого. Йонут сидел на козлах, и его можно было не опасаться. Максимов выбрался из своего убежища и прильнул к оконцу. К его вящему разочарованию зрелище было однообразное. Заснеженные деревья, над ними хмурое бессолнечное небо. И все. В довершение ко всему началась пурга. Видимость оказалась ниже средней. Весь обзор застилала мельтешащая белесая пелена. Карета петляла меж елей, берез и дубов. то скатывалась в низины, то взбиралась на пригорки. Максимов тщетно выискивал глазами какие-нибудь ориентиры, которые позволили бы запомнить местность. Их не было. И когда карета после трехчасового пути подъехала к жилым домам, он вынужден был признаться самому себе, что без помощи Йонутца обратной дороги не найдет. Это означало, что придется снова залезть в ларь. Но прежде требовалось осмотреться. Когда карета остановилась, Максимов поднял сиденье, готовый в любой момент прыгнуть в свой коробок, как дрессированный заяц в цилиндр иллюзиониста. Однако Йонуцу не пришло в голову открыть дверцу, да и зачем бы он стал это делать. Повозка мягко колыхнулась, это горбун спрыгнул с козел. Затем послышалось поскрипывание снега под ногами и все стихло. Максимов беззвучно опустил сиденье, выглянул в окно и испытал еще одно разочарование. Они приехали в ту самую деревушку, где минувшей осенью встретились с графом Ингерасом. А Максимов рассчитывал, что мудреные заказы Аниты заставят Йонуца отправиться в город. Что ж, полагалось довольствоваться тем, что есть. Он, не теряя времени, вышел из кареты и бегло огляделся. Рядом находилась низенькая постройка с вывеской, говорившая о том, что здесь располагается мелочная лавка. Максимов хмыкнул. Если Йонуц полагает, что в этом убогом магазинчике можно купить настоящие французские духи и бельгийскую пудру, то он сильно заблуждается. Йонуца, кстати, видно не было. Очевидно, он вышел в лавку и толковал с продавцом. Максимов прикинул, разговор займет не более четверти часа. Других лавок в деревне нет, то есть велика вероятность, что Горбун, выйдя отсюда, сразу уедет. Домой или в другой населенный пункт – большой вопрос. Так или иначе, нельзя исключать, что иной возможности передать письмо для Дюгамеля не представится. Отсюда вывод – зевать некогда, времени в обрез. Улица была пустынна, захолустная деревенька и так не отличалась многолюдием, а тут еще метельная погода загнала людей в дома. Всюду топились печи, над крышами ветер трепал, а хвостье дыма пахло жженым деревом. Максимов увидел возле ближайшего двора запорошенную поленницу, а подле нее тяжелый колун. В голову пришла блестящая идея. Подхватив колун, он подошел к карете сзади и силой саданул по колесной оси. Раз, другой, третьего удара не понадобилось. Ось треснула, и карета просела. За воем метели никто ничего не услышал. Даже лошади стояли смирно, лишь чуть прядали ушами. Теперь Йонут застрянет в деревне не на один час. Пока найдет мастера, пока тот починит ось, за это время можно успеть сделать все дела. Вернув колун на место и подняв ворот, чтобы крупные хлопья снега не залепляли уши, Максимов пошел по улочке к знакомому трактиру. Жуликоватый румын так с недавних пор стали гордо именовать себя и валахи, и молдаване, и прочие жители дунайских княжеств. Изумился, увидев перед собой русского, который съехал от него с полумертвой женой в конце прошлого года. И Еще большее изумление вызвало у него известие о том, что и жена выжила, и обитает супружеская пара не так далеко отсюда, в замке графа Ингерса. А что ты варежку разъявил? Спросил Максимов. Ты же видел, как мы уезжали с графом. Он пригласил нас в гости. Господин, разве не знай, что граф графа Реу никогда не приехай обратно, выпалил румын и умолк, испугавшись, не сболтнул ли лишнего. Как это, не приехай обратно? Они что, все остаются в замке? Мой, не знай. Господин не должен больше спрашивай. Максимов вынул из кармана револьвер. приставил дуло к колбу трактирщика и положил палец на спусковой крючок. — А ну-ка, милейший, давай поподробнее. И смотри у меня. Я шутить не люблю. Это подействовало. Румын разговорился. Он рассказал, что замок в глубине леса был возведен много веков назад, по заказу тогдашних господарей Валахии. То были люди из знаменитого рода Дракулешти. Которые, в особенности Влад Цепеш, как гласят легенды, не гнушались отведать человеческой крови. Надо ли говорить, что местные обыватели обходили замок за десятки верст, а лес, в коем он стоял, приобрел дурную славу. Постепенно все селения вокруг опустели, и лес разросся. Шли годы, менялись правители. Род Дракулешти уже два столетия, как сошел с политической арены, его представители рассеялись по свету. Сооружение, получившее в народе название «Замок Кровавого Влада», долгое время стояло заброшенным. Но в позапрошлом году откуда-то прибыл человек, назвавшийся графом Ингерасом. Он объявил себя потомком древнего рода и законным владельцем замка. Ему никто не перечил. По словам трактирщика, не нашлось еще такого дурня, который посигнул бы на проклятый замок. Граф поселился там, кое-что обновил и с тех пор живет, изредка выезжая за пределы своих владений. Уж лучше бы не выезжал. За ним тянется шлейф самых диких сплетен, будто собрал он у себя под крышей чудищ непотребных и чинить с ними деяния богомерзкие. Будто сотворяет в своем вертепе обряды колдовские и чает призвать на землю приспешников дьявольских, дабы все племя людское обречь на вечные муки. «Постой, постой!» — прервал Максимов разошедшегося румына. «А на деле что-нибудь дурное за графом замечали?» «Э-э!» трактирщик -э", трактирщик сукаризный подсокал языком. «Жряга господин не верит! Прошлым летом мир чаш, Николай! в ходить и ров набрать!» Же плутали мало, к болоту вышли, а там и шторфа рука торчит. Лето палкое было. Шуш, болото вышахло, копнули, а там Мурин. Кто это Мурин? Араб, по-вашему, шерный шерный, как шмала, и голый шавшем, а крови в нем ни капли. Граф Реу выпил. Погоди, вторично остановил собеседника Максимов. Что ты имеешь в виду? Весь шухой, не кровинки. Штригой выпил, выркалак. Вурдалак? Так, вурдалак. Теперь господин верит? А откуда ты знаешь, что это граф виноват? Кто ж еще? Других Штригоев у нас нет. Со времен цепиша не шлыхать было. А как граф объявишься, так и началось. И что же сделали эти твои мирча с Николой? В полицию донесли? Шпугалишь. Полиция, где она? До нее далеко. А граф, он тут, близко. если прожнает, худо будет, всю деревню вышешет, никого не пожалеет. Больше ничего от румына добиться не удалось. Конкретных фактов, подтверждающих преступление Ингераса, не было, все сводилось к домыслам и пересудам. Даже относительно мертвого арапа возникали серьезные сомнения. Откуда в трансильванских болотах взяться чернокожему? Максимов считал, что двое мужиков перебрали сливянки, и история с обескровленным трупом им попросту померещилась. Часы в трактире пробили три. Максимов решил, что пора сворачивать разговор. Йонут сможет оказаться сноровистым и исправить повреждения быстро, а отстать от кареты значит отрезать себе путь назад, в замок. Правда, трактирщик сказал, что в деревне остался один старик, который когда-то промышлял ловом лисиц и зайцев. Он в своих походах раза четыре натыкался на замок Кровавого Влада и утверждает, что помнит к нему дорогу. Но старик уже полгода как не встает с лежанки, да и зарекся после одного происшествия заглядывать в те места. Происшествие заключалось в следующем. В начале осени старик по обыкновению отправился браконьерствовать и набрел в очередной раз на замок. Тянуло его туда по той простой причине, что в окрестностях замка водилось много непуганной дичи. Старик не был подвержен народным суевериям, над россказнями Острягоях и Воркалаках только посмеивался. Ни разу поблизости от замка он не видел ничего пугающего. Но в тот раз, о чем его предстала поразительная картина, из замка вышла необыкновенной красоты девушка. Белокурая, с густыми шелковистыми волосами, спускавшимися ниже пояса. Она подошла к пруду неподалеку от замка, скинула одежды и совершенно обнаженная принялась плескаться в воде. При этом пела что-то веселое и вместе с тем обворожительное. Слова песни для старика были полной тарабарщиной. Разобрал лишь что-то похожее на русское три, а также на блинт, что бы оно не означало, и фермерс. что было сродни слову «фермер», слышанному им от проезжих иноземцев. Старик не вытерпел, высунулся из кустов, девушка его заметила, но не испугалась и не рассердилась, погрозила ему шутливо пальцем, рассмеялась звонким смехом и продолжала купаться. Старик не помнил, как добрался до дому, об охоте он больше не помышлял. Видение прекрасной наяды так подействовало на него, что он три ночи не спал. Нес какую-то околесицу, а после уже не вставал. К нему приглашали знахарку. Та пошептала заговоры, всучила болящему побрякушку оберег, но предупредила. Наведенная на него порча настолько сильна, что никакие заклинания и талисманы уже не помогут. Старик не стал возражать и теперь покорно ждет смерти. Максимову надоело слушать сказки. Он велел румыну заткнуться — и показал ему запечатанный конверт. «Это письмо надо доставить в Бухарест и передать русскому комиссару. Сможешь?» Трактирщик сразу скис. «Это сложно, господин. До Бухареста ехай долго. Дорога плохой. Конюш, давай шибко». Максимов присовокупил к конверту пять золотых монет. А если так? Выражение лица трактирщика переменилось. Если господин, добавит еще три?» «Вот тебе». Максимов поднес к носу вымогателя туго свернутый кукиш. «Если выполнишь все как надо, тот, кому передашь письмо, заплатит еще. Если обманешь, пеняй на себя. Я здесь, поблизости. Вернусь и спалю твою харчевню так, что головешек не останется». Тарактирщик и без того чувствовал себя неуютно в компании человека, который признался, что уже два месяца живет под кровом графа Ингера Реу. Для жителей деревеньки возвращение из замка было сродни визиту с того света, и как знать, не оживший ли мертвец перед тобой. А если вдобавок ему покровительствует сам граф, который, может, для того и выпустил его из своих застенков, чтобы сеять зло, то уж точно жди беды. Посему румын подобострастно закивал, спрятал письмо и деньги в полотняную торбочку с застежкой. «Гляди, не мешкой, предупредил Максимов. «Станешь волынку тянуть, себе же хуже сделаешь». «Я тороплю ж, господин», — прошамкал трактирщик, напяливая на себя длинный до щиколоток овчинный кожух и пристраивая торбочку под полой. «Шо будет сделано?» «То-то же», — Максимов убрал револьвер. «И если хоть одна душа об этом письме узнает, или о том, что я сюда заходил и с тобой разговаривал, ох, я тебе не позавидую». «Да что вы, господин, как можно?» Максимов вышел вон и сию же секунду шарахнулся в сторону. Во дворе стояла карета графа Ингероса, а скозил спрыгивал, будь он не ладен, горбатый юнус. Похоже, треклятому уроду взбрело на ум перекусить в трактире. Мысль в общем не ахти какая оригинальная, и Максимов выругал себя за то, что не учел ее. Тех мгновений, которые Йонус потратил, чтобы закинуть вожжи на облучок и что-то промычать лошадям, не хватило бы на бегство, а возвращаться обратно в трактир было поступком самоубийственным. Поэтому Максимов согнулся в три погибели и сунулся под крыльцо. Снегу туда намело предостаточно, и пришлось продавить головой сугроб, на счастье, рыхлый, не успевший слежаться. Максимов тихонько проковырял пальцем дырку в снежной массе, затаился и сквозь щели между ступенек крыльца стал наблюдать за горбуном. Тот протопал к трактиру, заскрипели жалобно доски, зевнула дверь и стало тихо. Максимов выбрался из-под крыльца. Пригнувшись, добежал до кареты, спрятался за нею, оттуда посмотрел на трактир. «Эх, не вовремя принесла нелегкая этого квазимода!» И как он успел так скоро исправить поломанную ось? Максимов заглянул под дно кареты, убедился, что на месте перебитой стоит новое, свежеструганное. Либо у горбуна где-нибудь в ящике на крыше или под низом кареты спрятан целый запас наиболее важных деталей, разумная, к слову, мера, если учесть, что он по многу часов едет один через лес, где и человека не встретишь. либо в деревне живет способный умелец. Ладно, это уже не имеет значения. Надо благодарить судьбу за то, что представился шанс незамеченным водвориться в тайник под скамьей. Максимов встряхнул с себя налипший снег, со стороны обратной трактиру отворил дверцу кареты, забрался внутрь. Там сел на скамью, подышал на озябшей ладони. Если горбун зашел пообедать, то можно не спешить. Самое время немного отогреться и настроиться на обратную дорогу. Максимов протер за индивившие оконца. Метель не прекращалась, видимость оставалась неважной. Едва ли удастся и в этот раз запомнить маршрут. Но больше волновало другое, не выдаст ли трактирщик. На то, чтобы не проболтаться, у него, наверное, мозгов хватит. Но Йонус не непрост, почует волнение, что-нибудь заподозрит, проследит. Страшно представить, что будет, если письмо попадет к нему в руки. Максимов сидел как на иголках, обдумывал ситуацию и так, и эдак. Понимал, что поделать уже ничего нельзя, и оттого беспокойство охватывало все сильнее. В результате едва не пропустил момент, когда горбун вышел из трактира. Заметил его уже в шагах в пяти от кареты. Быстрее молнии юркнул под скамью, плавно опустил крышку. Йонуц, будто почуяв что-то, открыл дверцу, встал на подножку и заглянул внутрь. Максимов, съежившись под сиденьем, не видел этого, но звуки позволяли определить действие горбуна безошибочно. Вот он покачался на подножке, ступил одной ногой на пол кареты. Войдет, поднимет сиденье? Нет. Провел зачем-то ладонью по скамье, задвинул шторки на оконцах, развернулся и вышел. Хлопнула дверца. Все. Когда карета двинулась с места и под колесами захрустел снег, Максимов высвободился из своей узкой темницы. Не видно было низги. Он слегка отодвинул шторку на одном из окошек, выглянул наружу. Буран усилился, белые клубы обволакивали все вокруг. Мда, как минимум одна задача этого опасного путешествия останется невыполненной. Изучить дорогу из замка и в замок не получится. Впрочем, не все так беспросветно. Если удалось выбраться один раз, то таким же способом можно будет выбираться и впредь. А там, глядишь, трактирщик доставит письмо по назначению, завертится шестеренки в русской дипломатической миссии. В конце концов, сказал себе Максимов, ободрившись, мы не на краю света. Эти места, какими бы бесовскими преданиями они ни были овеяны, находятся под управлением генерала из Санкт-Петербурга. Мы почти у себя дома, стоит ли переживать? Карета катилась, в вьюга завывала, но этот вой уже не леденил душу, а скорее убаюкивал. Тревога улеглась, Максимов жевал припасенный хлеб, запивал его вином из фляги и говорил себе, что все прошло гладко. Письмо отправлено, горбун, похоже, ничего не заметил. К замку он подъехал уже в совершенном умиротворении. Настолько забылся, что хотел толкнуть дверцу кареты и выйти наружу, как обыкновенный пассажир, но вовремя вспомнил, что путешествует нелегально. Зашторил окошко, залез снова под сиденье и терпеливо дождался, пока енуц загонит карету в сарай. Повременив чуть-чуть, покинул свое узилище, отпер дверь сарая и никем не увиденный проскочил в замок. В комнату на третьем этаже вошел абсолютно успокоенный, даже посмеивался. Предвкушал, как перескажет те глупые побосенки трактирщика о вурдалаках, бесстыдной русалке и чернокожем утопленнике. Представлял, как она посмеется. Но первого же взгляда достала, чтобы понять. Анита не расположена к веселью. Она сидела в кресле, обхватив руками плечи, на которые, несмотря на жару от раскаленного камина, была наброшена пуховая шаль. Возле крутилась Вероника. Протягивала барыня чашку с горячим чаем, но Анита не замечала ее. «Что с тобой?» — всполошился Максимов. «Тебе хуже?» Первое, что пришло на ум, у Аниты приступ лихорадки. Холера вернулась, но Анита, увидев его, скинула шаль, бросилась навстречу, обхватила руками за шею. «Алекс, ты вернулся». Максимов усадил ее на кровать, заговорил умильно, как с ребенком. «Нелли, так это ты из-за меня так испереживалась?» Напрасно. Я с ветерком прокатился. и он Йонус с меня и туда, и назад. Представляешь, даже не взял денег за проезд. Вот болван. О каких-нибудь лиц я наслушался в деревне. Мне рассказывали, будто граф питается исключительно кровью и способен высосать человека так, что остаются только кожа до кости. Это правда. Что? Я видела. Сегодня. Все утро Анита простояла у окна, вплоть до той минуты, когда от замка отъехала черная карета. Поскольку никто не поднял шума, стало ясно, что Алекс проделал свой маневр со всей возможной ловкостью, и теперь надо лишь ожидать его возвращения с новостями. Но сидеть в комнате показалось занятием скучным, и Анита решила пройтись по замку. Она имела довольно смутное представление об этом гигантском здании с неисчислимым количеством залов, комнат и коморок. Так как наверху имелась значительная вероятность наткнуться на кого-нибудь из обитателей, она взялась за обследование первого этажа и вскоре убедилась, что осмотр ограничивается в основном коридорами. Все двери, попадавшиеся ей, были накрепко заперты. Не факт, что за ними находилось что-то из ряда вон выходящее, но черт возьми, как обидно, что Алекс увез с собой свой хитрый ключ. Походив сейчас и и толку потыкавшись в закрытые комнаты, Анита уже собиралась вернуться назад, но увидела щербатую каменную лесенку, спускавшуюся куда-то вниз. Там, по всей видимости, располагался подвал. Замок был удивительно тих сегодня, особенно здесь, в подземелье, куда она сходила, как некогда орфей сходил в ад. С каждой ступенькой в тело все глубже просачивался холод, а сердце стискивало безотчетная жуть. Анита приостановилась на полпути, раздумывая, не повернуть ли вспять. Но не в ее правилах было отступать. Впереди, в отцветах неяркого огонька, дрожащего на конце тонкого свечного фитиля, маячила окованная железом дверь. Вдруг захотелось, чтобы она была заперта, как и все остальные. Тогда можно было бы с легким сердцем прекратить изыскание и ни в чем себя не упрекать. Однако дверь подалась от первого же нажима. Анита ступила в неизвестное помещение, откуда на нее пахнуло не просто холодом, а могильной стужей, и не мудрено. Рубкий лоскуток пламени озарил стоящие вдоль стен ряды базальтовых саркофагов, накрытых медными, давно позеленевшими от времени крышками. Склеп, а если точнее крипта, подземная усыпальница, какие устраивали в родовых европейских замках с незапамятных времен. Если граф Ингерас настоящий владелец поместья, то здесь должны покоиться его предки. Сколько же их было? Ряды саркофагов терялись в темноте, сосчитать их Анита не могла, да и не пыталась. Дрожа, она подошла к одному из каменных гробов. Любопытство боролось со страхом, но первое взяло верх. Она прилепила свечу к краю саркофага и, поднатужившись, сдвинула крышку, на которой скопился толстый слой вековой пыли с вкраплениями крысиного помета. Из саркофага на нее глянуло лицо иссохшей мумии, череп, обтянутый желтой пергаментной кожурой. Аниту затрясло еще пуще, но она заставила себя рассмотреть покойника и нашла в нем несомненное сходство с графом Ингерасом. Даже клыки ненормальных для человека размеров также хищно выпирали из валившегося рта. Анита поспешила задвинуть крышку на место. Неужели род владельцев замка в самом деле род вампиров? Но вот лежит себе этот мертвец, не проткнутый осиновым колом, не погребенный в земле, не прострелянный серебряной пулей и не присыпанный маковыми зернами. Лежит спокойно уже много лет, никого не трогает. Рассказы о вампирах Ахинея, которой лучше не прислушиваться. Склеп как склеп, ничего интересного. Вон и дверь не запирается, ибо кому они нужны, эти усопшие? Хотя, вдруг она не заперта как раз для того, чтобы им удобнее было, восстав со своих базальтовых лож, выходить на поверхность. В воспаленном мозгу Аниты мысли путались, перед глазами представлений дают. Перед глазами представали видения одно жутче другого. «Скорее отсюда! На свет! На воздух!» Она отлепила уже наполовину оплывшую свечку, развернулась на пятках и собиралась устремиться к выходу, но с полох пламени, раздувшегося от резкого движения, выхватилась тьмы саркофаг, который стоял чуть подаль. Что-то заинтересовало в нем Аниту. Она подошла ближе. Медная крышка выглядела гораздо чище, чем у соседних гробов. Пыль и помет на ней были смазаны, словно ее не так давно снимали и, быть может, клали на пол. Анита, поразмыслив, решила, что ее бедные нервы выдержат еще одно мрачное зрелище. Она знала, что крышка сделана из тонкой меди. В те времена цветные металлы стоили недешево и их экономили. Поэтому не стала выпускать свечку. Просто взяла ее в левую руку, а правой приоткрыла саркофаг. Она надеялась, что в худшем случае увидит еще одну древнюю мумию, а в лучшем — пустоту, закроет крышку и потихоньку уйдет. Но в саркофаге лежала не мумия, а вполне свежий труп, и, узрев его, Анита оцепенела. Перед ней был господин Халим Искандер из Каира. Она впервые видела его так близко, но узнала сразу. обратила внимание, что черты его лица чем-то напоминают ассирийских царей из учебников, которые она штудировала в университете. В том, что он мертв, можно было не сомневаться, хотя на совершенно ногом теле не имелось видимых ран, оно выглядело как выжатый лимон, дряблое, скукоженное, с выпирающими костями. Из него выдаили все жизненные соки, и полнокровный, Атлетического сложения молодой человек, каким его запомнила Анита, превратился в сморщенный сухофрукт. На трупе не было видно следов разложения. В ледяной атмосфере склепа он мог долго сохраняться нетленным. Анита разглядела на его руках поперечные надрезы, окаймленные кровавой коркой. Здесь нервы ее сдали. Она не удосужилась даже задвинуть на место крышку и припустила к двери. Однако остановилась, потому что до слуха долетели доносящиеся снаружи звуки, которые никак нельзя было истолковать двусмысленно. Кто-то спускался в подвал. Рассчитывать на появление друзей не приходилось. Алекс уехал с Йонутсом, а Вероника ни за какие коврижки не полезла бы в подземную гробницу. Прочих обитателей замка Анита причисляла к врагам. Выскочить отсюда незаметно она не могла. Наружу вела только одна лестница, та, что была сейчас занята. Шаги неизвестного становились все громче, а через оставшуюся приоткрытой дверь в склеп проник пучок света. Шедший сюда человек нес шандал с четырьмя или пятью свечами, не меньше. Обдумывая все это, Анита пятилась вглубь крипты. Отступление ее было настолько скорым, что уже через несколько секунд она уперлась спиной в торцевую стену. Дальше бежать некуда, спрятаться за каким-нибудь саркофагом. Но они были невысоки, и при достаточном освещении заметить ее не составляло труда. Пронизанная отчаянием с головы до пят, она подскочила к саркофагу, стоявшему в самом дальнем и укромном углу. Сдвинула крышку, заглянула внутрь. Ей показалось, что там пусто. Возможно, он стоял здесь в запас, был рассчитан на графа Ингероса или его потомков. Анита увидела, как дверь отворяется шире, в подземелье просовываются свечи с пляшущими на них огненными светлячками. В следующий миг должна была показаться рука, держащая шандал, но Анита не стала больше медлить, прыгнула в саркофаг и, бросив свечу, которая тотчас погасла, обеими руками надвинула медную крышку, отрезав себя от внешнего мира. Лежа в каменной домовине, она чувствовала себя погребенной заживо. Но тенго миедо, но тенго миедо, одними губами повторяла как заклинание, но облегчение это не приносило. Крышка мешала видеть и слышать, что происходит за пределами саркофага. Всклепили еще тот человек, или уже вышел. Зачем вообще приходил? Анита была почти уверена, что это граф Ингерас. Но кому еще вздумалось бы наведываться в фамильный некрополь? Анита лежала на спине, Было так холодно, что лопатки примерзали ко дну саркофага. Она чуть приподнялась, опершись ладонью на что-то бугристое, валявшееся рядом. Господи, что это? В потемках пошарила вокруг себя и обнаружила, что саркофаг вовсе не пуст. Она лежала на россыпи человеческих костей. Это было, вероятно, одно из самых старых здешних погребений, и от покойника осталось не так много. Ах, если б ее нервы были в порядке! Она бы сумела себя сдержать, она никогда не боялась мертвецов и привидений. Но теперь, теперь она испустила животный вопль, который оглушил ее саму, замкнутую в тесном пространстве и наверняка разнесся по всему склепу. Да, когда запредельный испуг обострил все органы чувств, она ясно услыхала, как кто-то подошел к ее саркофагу. Сейчас крышка сдвинется, и тогда... Анита во всех красках представила себе сцену. Граф Ингерас, бледный как смерть, склоняется над ней и с диким хохотом вгрызается своими волчьими клыками в ее нежное горло. Она не взяла с собой оружие, непростительная оплошность. Под рукой были только рассохшиеся кости, агарок свечи и... Ее пальцы нащупали что-то ребристое, похоже на рукоять меча. Анита со всей силой сдавила ее, приготовилась защищаться. Вскинула руку с клинком кверху, острие ударилось о крышку и разломилось пополам. Само собой, за века меч пришел в негодность, Равчина должна была источить даже самую крепкую сталь. Крышка сдвинулась, в глазах хлынул яркий свет. Он заставил Аниту зажмуриться. Она не сумела рассмотреть того, в чьей руке помещался шандал. Но в любом случае у этого человека или не человека не могло быть добрых намерений. Анита с криком ткнула перед собой обломком меча. Попала во что-то. Услышала полустон, полувскрик. Шандал упал в саркофаг. Пламя обожгло Аните левое предплечье. Боль подстегнула ее. Она, как чертик из табакерки, выскочила из каменного гроба. Свечи разом погасли. Снова стало темно. Анита наугад ринулась в ту сторону, где, как она помнила, находилась дверь. За ее спиной что-то грузно шлепнулось на пол. Может быть, упал поверженный враг. Ее это уже не интересовало. Она в два прыжка добралась до двери, взлетела вверх по лестнице, промчалась по запутанным коридорам и влетела в свою комнату. Только здесь, подохи-ахи переполошившейся Вероники, немного отдышалась, а вскоре явился Максимов. «Значит, ты думаешь, что это был граф?» Спросил он, взволнованный до крайности невероятным повествованием. «На кого еще думать, Алекс? Мы с тобой видели, как этот человек пил кровь. Без сомнения, он убил египтянина, опорожнил его и засунул в саркофаг. Был убежден, что никто не станет шнырять по подвалу и поднимать крышки гробов. Что ж, — проговорил Максимов раздумчиво, — все сообразуется с рассказом трактирщика. Он болтал мне, что двое крестьян нашли обескровленный труп на болотах. Это злодеяние тоже приписывают графу Ингересу. «Упырь! Как есть упырь!» — вскричала Вероника. «Жалость-то какая! Нет чертополоха!» «Но говорят, можно над дверьми серебряный колоколец подвесить и нательные крестики в ряд у порога выложить. Тогда уж никакой супостат не переступит». «Помолчи!» — рыкнул на нее Максимов и вновь обратился к жене. «А зачем графу понадобилось прятать тело в семейной усыпальнице?» Небезопаснее ли было выбросить его в болото, как предыдущий? Как видишь, это тоже не гарантия, что на труп никто не наткнется. Но тут, я полагаю, объяснение простое. Болото замерзло, труп невозможно утопить. Вот он и оставил его до поры в замке. Максимов сунул руку в карман, нащупал рукоятку Паттерсона. Я немедля иду к графу и потребую у него объяснений. Но все получилось гораздо проще. Едва он произнес эти слова, как дверь комнаты открылась, и появился граф Ингерас. Он был в своем традиционном образе, в перчатках и с шарфом, прикрывающим нижнюю часть лица. «А, граф!» — через силу улыбнулась Анита, хотя у нее внутри все содрогнулось. «Чем обязаны?» Граф подошел к ней, он выглядел взволнованным. На Максимова, оставшегося у него за спиной, он даже не взглянул. «С вами все хорошо, сударыня?» Вы дрожите. Анита не ответила. Она видела, как Максимов вынул из кармана револьвер и приставил его к затылку Ингераса. Граф моментально оценил обстановку, перестал двигаться, ждал, что будет. Анита сдернула с него шарф. Обнажились красные десна и торчащие изо рта клыки. А теперь, ваше сиятельство, поговорим на чистоту.